Руперт Брук Лишь это вспомните, узнав, что я убит, стал некий уголок среди поля, на чувбине навеки Англий. Подумайте, отныне та нежная земля, нижнейший прах таит. А был он Англий в слилеленьи. облик строгий и чувство тонкие она дала ему дала цветы полей и воздух свой незнойный прохладу рек своих тропинок полтьму душа же ставшая крупицей чистой света частицы разума божественного где-то отчизной данной и излучает сны Но певы и цвета, рой мыслей золотистый и смех усвоенный от дружбы и весны под небом Англии в тиши ее душистой.